Глава 5. Тайна планеты Милениум. Когда Пегас долетел до планеты Милениум, Алиса ожидала, что их уже на подлёте встретят с музыкой, ведь они возвращают на планету их главную драгоценность. Ничего подобного. Никто их не встречал, если не считать диспетчера, который задавал обычные вопросы. Откуда следует ваш корабль? Каков порт назначения? Не везёте ли с собой атомную бомбу или другое опасное оружие? Нет ли на борту кусачих животных или микробов? Корабль Пегас, отвечал капитан Полосков, летит с Земли из Солнечной системы. Мы находимся в экспедиции и после вашей планеты намерены посетить другие миры. А что касается опасного оружия или кусачих животных, то у нас на борту только одно животное пернатая кошка. Она мирная, И совсем не кусается. В виде исключения посадка корабля Пегас разрешается, сказал диспетчер. Пегас опустился на поле космодрома. Там было пусто. Только грузовые роботы с тележками стояли на бетоне, видно, ожидали, когда их позовут. "Простите", обратился Полосков к диспетчеру. "Почему нас никто не встречает?" "Не могу знать", ответил диспетчер. Я всего на все робот и не хочу иметь дела с этими сумасшедшими людьми. Загадка на загадке. Сказал механик зелёный. Не нравится мне всё это. И это хорошо не кончится. Добавил голосом механика Пашка Гераскин, который уже заранее знал, что скажет зелёный. Будем выходить? сказал Плосков. Мы с зелёным останемся на борту. И я советую вам не брать с собой детей. Это кто здесь ребёнок? Удивился Пашка Гераскин. Покажите мне живого ребёнка, и я подарю вам свою шпагу. У тебя никогда не было шпаги, сказал зелёный, у которого нет чувства юмора. Пашка вздохнул и развёл руками. Ну что ты будешь делать с серьёзными взрослыми людьми? И когда открылся люк, то он, конечно же, выскочил наружу первым. Зелёный только закричал ему вслед, чтобы он остановился. Но, оказывается, Зелёный зря старался. Дальше произошло вот что. За Пашки выскочила Алиса. За Алисой вышел её отец. Пашка уже отбежал далеко вперёд, к красивому розовому зданию космовокзала. Как вдруг остановился И замер. Кинулся назад, остановился, кинулся вправо, тоже замер. И тут Алиса поняла, чего он там испугался. В узкие щели между бетонными плитами, которыми было покрыто поле, вылезали тонкие, как шнуры, длинные черви, белые, полупрозрачные, с тонкими лапками, которые заканчивались острыми когтками. И они тянули к Пашке эти когодки. Алиса, беги обратно, закричал Пашка. Эту планету завоевали червяковые страшелища. Алисе тоже стало страшно. А из корабля, видно, не сообразив, что происходит, выскочила пернатая кошка и весело поскакала по полю, догоняя Алису, которая уже привыкла. Она тоже увидела белых червяков, которые тянули свои бесконечные тела из-под земли, но не испугалась, а превратилась точно в такого же червя. И всё это произошло так быстро, что Алиса даже не успела остановить драгоценное животное. А вдруг пернатая кошка решит остаться червяком на всю жизнь? Как её тогда отыщешь? "Стой!" закричала Алиса. "Мы же за тебя отвечаем!" А червяки тянулись к пашке. Вот-вот схватят его.